Светлана зашевелилась, отвлекла его от воспоминаний, открыла бардачок, достала карту и начала ее разглядывать. — А куда ведут вот эти ответвления от шоссе? — ткнула пальцем в карту. — Куда-то в горы, в тупик. Видишь, обрываются. Дальше пути нет. Давай съездим, посмотрим. Глава шестая Анахин свернул с шоссе на узкую, но такую же ровную асфальтовую дорогу и по узкому ущелью покатил вверх. Ехали долго, пока не выскочили на ровную площадку возле деревянного дома, который стоял на возвышении среди зеленых кустов и тонких деревьев. За ним вдали виднелись снежные вершины гор, анохин оставил машину на площадке рядом с несколькими автомобилями стоявшими тут и они поднялись по широкой каменистой тропинке к дому увидели огромное синее озеро застывшее у самого порога снежные вершины отражались в нем неподалеку у озера вдавался каменный полуостров с высокой островерхой скалой и на берегу его стояли два рыбака с удочками Еще один рыбак застыл на зеркальной поверхности озера в резиновой лодке. В воде отражались от снежных гор лучи невидимого предзакатного солнца, розовато-малиновое небо с запада, а с востока темно-голубое бездонное, и было так тихо, ни звука, ни шороха, ни движения, что показалось, они попали в заколдованное, зачарованное царство. Они тоже застыли завороженные, прислонившись друг к другу, стояли, молчали. Даже слова восхищения казались им кощунственными в такой тишине. — Гуд! — услышали они вдруг, и оба вздрогнули, обернулись. На широком и длинном крыльце стояла высокая худощавая женщина с короткими русыми волосами и весело смотрела на них. Видимо, она только что вышла из дому так тихо, что они не услышали, а, может быть, все время стояла там. Просто они от восхищения не заметили ее. «Гуд — Гуд-гуд! — закивал головой Дима и предложил Светлане. — Давай здесь заночуем. У нее наверняка комната есть. — Рыбки половим. Через полчаса сидели на берегу за каменной скалой, и ловили рыбу спиннингом. Ловили, пока не стемнело и не стало прохладно. Холдом тянуло от воды. Она была ледяная. Поймали две небольших форели. Сколько радости, сколько волнения! Восторга было в глазах и на лице Светланы. Она даже приплясывала на месте, когда Дима вел беснующуюся в воде рыбу к берегу. Но что делать с ней, они не знали, хотели отпустить назад в озеро, потом решили отдать хозяйке. Как приятно было сидеть в тишине на берегу озера на открытой террасе с дощатым полом за простым деревянным столом, на котором горела короткая толстая свеча, пить терпкое сухое вино, есть горячую рыбу, разговаривать в полголоса, смотреть на темное зеркало озера. Полного звезд На острой снежной вершины гор На фоне темного звездного неба. Звезды над горами, над озером Были так ярки, Их было так много, Что Анохину не верилось, Что они могут так густо усыпать небо. Как приятно было Любоваться юным прелестным лицом Светланы, Отражением огонька свечи в ее глазах, Ни ни на секунду со щек ямочками, Ее длинными пальцами, легко обнимающими бокал с вином. Хотелось, чтобы эта полутьма, этот легчайший воздух, Эта тишина были вечными, никогда не кончались. Рыбаки давно уже разбрелись по своим комнатам, затихли, они продолжали наслаждаться близостью друг друга тишиной чудесным горным воздухом который становился все прохладней прохладней звездным озером как я счастлива прошептала светлана и вдруг слезы потекли у нее из глаз полились по щекам и как бы я хотела умереть сейчас страстно зашептала она именно сейчас